Глава двадцать первая. Отнеся огромный молот к складу амуниции, я в компании задумчивого молодого подполковника двинулся по одному ему ведомому маршруту. Он ко мне проявлял лояльность. Вероятно, даже уважал за показанную силу и смелость. Но большой вопрос, сколько он будет готов сделать для меня. «Касательно проломов. Ты, кстати, скачал новое приложение?» «Ну да, этим утром». «Оно требует логина». Написал на почту, и мне морочат голову, мол, подтвердите, что это вы. А еще мне не пришли две из трех выплат за закрытие порталов. Болотный Ара, блин, название, язык сломаешь. В общем, змея с лапами, которую я убил в одиночку, ее почему-то записали на опоздавшую группу. И первый пролом вчера вообще списали на закрытие солдатами территориальной обороны, а я вроде как рядом пробегал. Неприятно, учитывая, что моя одежда редко выдерживает дольше одного дня, и живу я в отеле. Воронов выргался. «Придурки! чтобы этого петуха-исказитель принял и наизнанку вывернул! Ушаков подкупил военных? Просто надавил?» Заинтересовался я. «Разбором ошибок сейчас заниматься просто некому, как и перераспределением средств». «Я уже пригрозил им письменно, а сейчас начну разбираться», Воронов цыкнул. «В ближайшее время сможешь бить монстров». «Я решил на всякий случай еще раз обозначить свою позицию». Не собираюсь давить на вас, но зачищать проломы я буду. Вопрос в том, будут мне платить в долларах, юанях или евро. И удастся ли получить транспорт?» Воронов хмуро посмотрел на меня краем глаза и несколько секунд рассматривал. Думаю, он все понял правильно. «Люди, которые живы благодаря тебе, будут благодарны. Когда хаос уляжется, все получат достойные условия. Будет тебе летающий транспорт. Экспресс-курс пилотирования на симуляторе интенсив с пилотом. У тебя есть деньги? Это бы облегчило вопрос. Ну да, почему бы не забрать назад то, что отдали одарённым? Лучшие миссии валюты. Так, недалеко до системы, о которой я, коротая время, читал в одной фантастике. В условиях Звёздной войны на уничтожение существовали люди, способные удалённо управлять искусственными телами, благодаря этому становясь экстра опытными бессмертными солдатами. Таким образом, фактор потерь личного состава почти полностью отпадал, а война сводилась к экономике. И потому каждый солдат сам покупал себе снаряжение и даже тела получше базовых. Если ты эффективен, будет много средств и личные хотелки. Если только и делаешь, что дохнешь и теряешь оборудование, то и ответственной миссии не доверят, и дорогую пушку не дадут. Иди, бери оружие из говна и палок, чтобы стрелять порою мелюзги, которая пытается задавить зерк рашем. У нас нет бессмертных солдат, но вернуть деньги, заплаченные одарённым, нужно. Так могу отдать около миллиона. Может, до полутора, как пойдёт с продажи артефактов. Ещё есть весьма ценный усилитель дара. Надеюсь, медкомиссию проходить не нужно. Воронов снова на меня покосился. Да как так-то? Даже не чёрный юмор. «Как будто ты проходил их для получения прав на мотоцикл и автомобиль. Но все это не раньше, чем завтра к вечеру. Я знаю, что ты сильный. Есть свидетельство членов твоей команды, но... Я предложу еще личную помощь, если ты поможешь мне». Я прищурился с интересом, смотря на Воронова. «Помочь? И в чем?» «Пройти с твоей командой, оставляя добивать монстров вам?» «Почти угадал. Дело в том, что моя дочь тоже одаренная». Правда, ей 17 лет, она в этом году должна была идти в 11 класс. Первый уровень, обычный усиленный воин. О, как! При пробуждении менее одного на сотню шанс появления одаренных среди настолько близких родственников очень низок. Видимо, все же прослеживается родственная связь одаренных. Мой вопрос заставил Воронова притормозить и уставиться на меня. Твой ход мысли — загадка. После всего сказанного тебя заинтересовало именно это? «Согласись, интересно, есть ли у меня среди забытых, но не столь дальних родственников одаренные?» «У тебя близких нет», — Воронов пошел дальше. «Ты же не удивлен тому, что твою историю проверили». «Да с чего бы». «В будущем я постараюсь устроить их в убежище понадежнее». Воронов, понимающе кивнул. «Разумеется. Возвращаясь к тебе, фактор наследственности прослеживается, но не столь явен». Словно некий магический ген давно рассеялся в человечестве где-то укрепляется, а где-то слабеет. Забавная вещь. В землях Германии, Франции, Швейцарии, и Британии одарено около 0,6%. Охота на ведьм. Почему-то я сразу догадался, как так вышло. Сейчас это стало предметом шуток, мол, европейцы убили всех своих красивых девушек. До сих пор говорят об убийстве ученых и мракобесии. Получается, Инквизиция была права? Видимо, так и есть. И тем самым подорвала бы и способность своего народа. Люди давно замечали следы магии, просто не могли ее обнаружить. Некоторые, кто уже узнал о статистике, теперь всерьез обвиняют католиков в том, что загубили в зародыш шанс открыть магию заранее. Очень интересная заметка. Может, поэтому все эти узоры и рисунки на предметах кажутся не такими уж чуждыми. Следы магических искусств сохранились в культуре. Жаль, но мне все еще нужен источник знаний посерьезнее. Но пока я не смог его найти. Воронов тоже не стал зацикливаться на ироничности ситуации и тяжелом положении наших, как правило, не очень дружелюбных соседей. В общем, с чего мы начали? У многих властимущих есть близкие родственники, которых хотят обезопасить. И я не исключение. Некоторые копают бункеры, но я думаю, что гораздо важнее уметь постоять за себя. Не совсем официально создана группа тех, кто не должен умирать при прокачке. Им выделяют наименее опасные проломы и сильные сопровождающие ранят монстров. Завтра утром как раз назначена очередная вылазка, я просто не могу быть там. Итак, меня попросили покачать низкоуровневых. Если честно, то в таком случае, пока мне организуют вертолёт, уж лучше бы я занялся этим с Наташей и остальной командой. С другой стороны, так Воронов будет мне хотя бы в какой-то степени обязан и охотнее поможет. А он сейчас мой основной контакт с СПО. Вообще не очень хорошо в свете смертности, но новых высоких начальников я пока не заинтересовал. Мы подошли к зданию, из которого пахло едой, и слышался звон посуды. Я недоуменно посмотрел на подполковника. «Это офицерская столовая. Пойдем. Ты ведь давно завтракал?» «Для восстановления левой руки надо так много сил, что уже готов сожрать правую». Я не стал возражать, хотя внутри тут же собрал множество взглядов военных. Вообще-то время не обеденное. Наверное, из-за особой ситуации сейчас поесть можно в любой момент. В общем-то, я согласен побыть нянькой. Хоть я не планировал заниматься прокачкой других даже за деньги. Так что просьба, если кто-то спросит, сразу отметать это». Воронов, не раздумывая, согласился с моим крохотным условием никому более не обещать прокачку через меня, в виде исключения только для союзников. Если на чистоту, отдых мне тоже не помешает. Воронов разберется с процессом выдачи мне проломов, а сегодня займусь чем-нибудь более мирным. Может быть, загляну к родителям. Наверное, поверят ли? Хочется просто притвориться, что у меня никого нет. За сто лет я растерял и мимолетные намёки на зависимость от кого бы то ни было. Но разве я сражаюсь не за них? Думаю, стоит встретиться. И, наверное, я знаю способ помочь им воспринимать меня серьёзно. У меня есть небольшая просьба. Существо, прозванное исказителем, завершило звонок и положило телефон на столик. Он находил это устройство с одной стороны несколько примитивным — а с другой поражался изобретательности людей, сделавших его без капли магии. Да, оно начинало плохо работать, если он не сдерживал магическую силу. Тем не менее, новый мир удивлял необычным путем своего развития. А технологий вполне хватало для удобной коммуникации без затратных псионических сигналов. То, что Земля не покорится легко, как некоторые миры прежде, уже было очевидно. Огромное население — Развитая промышленность и оружие способны ударить, не слабее высших богов. Люди не спешили его применять лишь по той причине, что в проломе технологии давали сбой, а вне его гораздо больше страдали родные земли. Боги тоже явно нервничали и сделали большую ставку на то, что его свободный народ заплатит слишком высокую цену за захват земли и вынужден будет замедлиться. Пока барьер крепок, требовалось нанести максимальный урон. Открывать проломы становилось все труднее. Все же он не был мастером силы пространства, но эта операция стоила всех усилий. «Пожалуйста, молю, отпустите! У меня дети!» Оказывается, один из пленных, сидевших в закрытом подвальном помещении вместе с исказителем, смог избавиться от Кляпа. «Почему я должен отказываться от великих планов ради тебя?» из интереса спросило существо, взмахом руки приказав одному из немногих оставшихся искаженных воинов отойти. Слегка полный мужчина с залысиной, одетый в костюм с пятнами позора на штанах, забегал глазами. «Я управляю компанией, производящей стройматериалы. Большой компанией. Работаю с военными. Клянусь, буду делать для вас что угодно, только пощадите меня и семью». Другие пришедшие в сознание люди начали мычать и возмущенно биться, пытаясь высвободиться из пуд. Исказитель задумался над предложением. У высококультурных народов есть и негативная черта — жадность индивидов. Некоторые покоренные ранее просто не мыслили предательство за награду. Это было для них хуже смерти. Но среди таких, как люди, найти расчётливого человека было проще простого. Хорошо, ты получишь метку раба и будешь жить так, как жил прежде. Если сослужишь хорошую службу, «Станешь одним из вассалов свободного народа. Задумаешь предательство и пожалеешь о том, что не стал источником энергии ритуала». Существо посмотрело на обращенного и отдало мысленный приказ «срочно найти хотя бы одного человека на замену». Не случайно сохранилось именно это тощее существо, похожее сейчас на скрюченного упыря. Оно скрылось в невидимости, и пока исказитель накладывал печать на трясущегося предателя человечества, успела найти новую цель — пожилого мужчину и совсем еще молодого парня. Трясясь, мужчина смотрел на начавшийся ритуал, в котором людей окутало алое свечение и начало что-то вытягивать к скипетру, извлеченному иномирцем из-под мантии. Прорыв божественной печати требовал много сил. Магия тьмы, использующая жертвоприношения, подходила как нельзя лучше. Требовалось лишь время на подготовку. И закрытая подземная парковка, которую нашли для него, подходила как нельзя лучше. Еще четверо его слуг нашли другие места в Москве. Конечно, они не выдержат потока мощи и сгорят. Но потеря слуг, являющихся для него расходным материалом иномирца, волновала лишь в контексте распределения ресурсов и наличия телохранителей. Четыре руки исказителя подрагивали. Он тяжело опустился на колени, выпуская всю свою силу до капли в этот ритуал. После подобного требовался долгий отдых. В ближайшие сутки он вообще не мог сражаться. Впрочем, он и не собирался выходить на битву. Искаженные магии рабы из покоренных миров сделают все, что нужно. Жаль только, они находились далеко от центра. Там концентрация имеющих силу была слишком высока, и уже начали развертывать блокирующие барьеры. Недостаточно быстро. Столица одной из крупнейших и мощнейших стран увидела открытие пяти случайно протянутых осколков падших миров, и один из них оказался, на удивление, мощным, даже несколько выше среднего уровня силы. Часом ранее. Я прыгал по опорам спортивной площадки, сражаясь с воображаемым противником. Удобная локация с турниками, секциями для перемещения на руках, лесенками и полосами препятствий. Ну и бонусом стальные фонарные столбы и навесы. Места не очень много. Тем более я старался приземляться исключительно на опоры и ничего не погнуть. Однако разминка все равно получилась неплохая. Сейчас бы вновь в китайские монастыри, где изучают боевые искусства. Вот там места много и воздух отличный. Но очень важно практиковать боевую акробатику. Держать баланс и управлять своим телом с идеальной точностью. Воображаемый враг внезапно появился сзади. Потому на очередной опоре я из полуприседа отклонился назад и прыгнул, на лету разрубая врага копьем, одновременно используя инерцию движения для корректировки траектории. И схватился пальцами левой руки за другую опору. Внезапно решив, что враг предсказал мою траекторию, и если я сейчас подтянусь, как планировал, то попаду под мощный удар — Прыжок в сторону между опорами, убив нечто, выросшее из земли, и снова наверх, а потом к фонарному столбу с двумя плафонами. Ой, кажется, дешёвое железо подо мной проминается. Хватит на сегодня гнутого казённого грифа от штанги. Резко погасил инерцию при помощи взмаха копьём смещения веса, чтобы передать энергию в столб, и повернулся к площадке, около которой раньше было как-то более безлюдно. Опять меня снимают. Не считаю это даже особо интересным. Откровенное блеклое выступление на фоне огромных льдин или пламенных бомбардировок, что показывают иные сильнейшие. Так, а среди зрителей находится та, кого я не заметил. Спрыгнув со столба и немного присев, приземлился около Наташи, стоявшей широко открытыми глазами. «Я думал, вы уехали на миссию». «А, ну да. Но портал закрыла неизвестная группа. Новых не нашлось, и нас вернули на дежурство». Смотрелось впечатляюще. Да так себе, я пожал плечами. Жаль, что остались без занятия. А может, и к счастью, что не рисковали, отдохнули. Так, я достал телефон из закрытой сумки на поясе. Время-то уже сколько. Наверное, хватит тренироваться, пора выезжать. Уже от Юры денег с проданных артефактов получил. И чем бы родители ни занимались, уже должны быть дома. Слушай, раз ты здесь, и скоро твое дежурство заканчивается. Пройдёшься со мной? Хочу встретиться с родителями и завершить конфликт. Само собой. Сейчас отпрошусь. На моё спонтанное предложение Наташа сразу согласилась. Уж не знаю, что подумала, но свидетелю уж точно не будет лишним. Опять же, родители тоже будут сдержаннее при посторонней, хотя наверняка примут за мою девушку. В общем, неважно. Пожалуй, день даже не прошёл зря. Познакомился с кучей людей, узнал, где можно найти записи по магии. Не каждого учили ей как таковой. Никого не удивило, что физушнику за два месяца ничего не рассказали. Пока, правда, ничего не понятно. Но, по крайней мере, посидел на дежурстве. Интуиция говорила, что исказитель скоро сделает новый ход, и я мог бы оказаться на месте битвы среди первых. С другой стороны, надо и своими делами заняться. Воронов, за что ему благодарен, помог с доказательствами моей результативности и подсказал, как стоит разговаривать. Перед уходом подошли снимавшие меня и спросили разрешения выложить видео. Я пожал плечами. Мне было все равно. Люди скоро поймут важность меня бить не только магии, но и обращаться с мечом. Наташа надолго меня не задержала. Пока она в Москве, в каком-то плане она продолжает охранять столицу. Тем более отправилась в полной выкладке. Уже медленно катясь по спальному району, я ощутил мурашки, пробежавшие по спине, и выкрутил дроссель до упора. «Лёша, что случилось?» — испуганно взвизгнула Наташа. «Открывается пролом. Совсем рядом. Очень мощный. Даже не думай идти за мной». Вылетев на соседнюю улицу, я увидел еще расширяющиеся, и искрящиеся врата, появляющиеся на площади у входа метро. «Мой дом в шаговой доступности». Да тут огромная плотность населения. И это мощь. Тварь как чувствовал. Но почему прямо здесь? Из-за меня? Нет, слишком далеко. Должны возникать ближе. Спасайтесь. Все бегите как можно дальше отсюда. Скинув мешающий шлем и схватив копье, я не успел добежать до искрящегося портала, как он резко расширился почти до 10 метров в диаметре.